Свет фонаря в полную силу уперся в лицо Андрея. Андрей зажмурился. Он ожидал удара, но удара не последовало. Солдат был занят выдворением из купе Давид Ленча. Он тянул чемодан. Давид Ленч цеплялся за чемодан, будто понимал, что расстается с ним навсегда, стоит отпустить его ручку. В таком странном, неловком, тесном танце они медленно выползали из купе, освобождая пустое пространство на котором слишком свободно расположились Андрей, Лидочка и Обожженный. Чем-то знакомый Андрею, как будто он знал его раньше, когда у Обожженного были ресницы и кожа на лице. «А вы чего ждете?» — спросил он, когда после шумной паузы солдат и Давид Леон исчезли из тихой темноты купе, чтобы раствориться в шумной темноте коридора. «Давай, выматывайся, сволочь буржуйская!» «Вы не имеете права!» — звонко воскликнула Лидочка, не зная даже, что была изобретательницей этого возгласа, повторенного в тот же год миллионами людей, которым не положено было обладать правами. «Вещи брать с собой!» — приказал обожженный. «Но почему вы нас сгоняете с поезда?» — спросила Лидочка. «Хоть объясните!» «Вы все тут одна банда!» — лениво сказал обожженный. «Одна банда!» «И револьвер у вас изъяли!» «У нас не было револьвера!» «А это что?» Обожженный навел блеснувший под неверным лучом фонаря револьвер на Лидочку, потом на Андрея, снова на Лидочку. Андрей понимал, в купе им не вернуться. Спрятанный здесь пакет с бумагами Сергея Серафимовича и всеми их деньгами останется под диваном. Впрочем, о чем он думает? Ведь речь идет о жизни Лидочки!» Если они найдут этот пакет у него или у нее в вещах, они никого не пощадят. Исписанная бумага — главный враг этих людей. Более всего они боятся исписанной бумаги. «Живей!» — произнес обожженный. Негромко, словно не хотел, чтобы его слова доносились до тех, кто прислушивался из коридора. «Живей! А то до утра вас в расход пустить не успеем». Андрей взял чемодан. Он даже не мог оглянуться. Пропустил Лидочку вперед. Она отшатнулась от глаз обожженного от красных голых век. Обожженный, между тем, поднял револьвер и направил на висок Андрея. То ли шутил, то ли пугал, то ли на самом деле хотел его убить. Андрей отшатнулся. «Что вы делаете?» — закричала Лидочка. Она почувствовала опасность и обернулась. «А ты иди, не оборачивайся». Но тут же в коридоре возник новый источник голосов и шума. Снова кто-то ругался, матерился, стонал, отбрехивался. К купе приближались люди, и их появление заставило обожженного замереть с поднятым пистолетом. Словно его удивил голос женщины, которая, покрикивая на тех, кто мешал ей, продвигалась по коридору. Женщина эта возникла в проеме двери. Она была в длинной, кавалерийской, но хорошо подогнанной по росту шинели, в заломленной папахе, из-под которой выбивались черные кудри. Она была яркой и смачной. Это было понятно даже в «Сумраке купе». Ее появление обожженному не понравилось. Он принялся размахивать револьвером и велел женщине, которая стояла в дверях, мотать к черту. Но та элегантно и весело отвела его руку с револьвером, словно обожженный предлагал ей ненужные цветы. «Уходите отсюда!» — сказала она ему. Не крикнула, а сказала. И в этом шуме, криках, топоте ее голос прогремел по замершему вагону. «Вы меня слышите?» Обожженный в запале ничего не понял. Он как соловей, слышал только себя. Он попытался направить револьвер на женщину. И та сказала, «Мне это надоело, товарищи». И легонько ударила его по щеке тыльной стороной кисти, затянутой в черную кожаную перчатку. Разумеется, зрители в деталях этой сцены не видели. Лидочки, стоявшей на шаг сзади Андрея, многое осталось непонятным. В первую очередь, куда же делся обожженный? А было просто. Женщина наклонилась, скользнула в купе. И на ее месте оказался матрос с золотыми буквами «Воля» по бескозырке. «Я так беспокоилась!» — воскликнула женщина, бросаясь к Лидочке. «Я тебя увидела у окна и перепугалась. В конотопе такие монстры окопались, ты не можешь представить». Она обняла Лидочку и прижалась щекой к ее щеке. Из коридора слышались возня, стон, крик боли. «Ну как ты? Куда?» «Ой, Андрюша!» «Я тебя не узнала. Ты так повзрослел!»